Командный состав осаждающей Киев армии собрался для окончательного распределения ролей в штурме столицы Руси. Подкопы рылись быстро, так что еще день-два и можно будет производить подрывы. В какой-то момент в дико провонявший немытыми телами шатер вошло сразу несколько адъютантов. А Воняло в нем так, что у непривычных к такому духану слезились глаза, из-за чего представители Тройственного Союза, привыкшие все же следить за чистотой своего тела и даже в походных условиях регулярно устраивающие омовения, старались держаться поближе к выходу, чтобы их хоть изредка обдувал свежий воздух, при этом старались дышать ртом. Короли, герцоги, принцы и ханы, выслушав своих людей, поспешили наружу, чтобы увидеть все своими глазами. Шутка ли, русичи решились на вылазку. Это при том, чтобы из способных войск в городе было максимум тысяч пять против ста. Впрочем, теперь уже несколько меньше, тысяч так на десять-пятнадцать. Но все равно соотношения несопоставимы. Но когда они увидели, что именно придумал противник, удивились еще больше. «Что это еще за черепахи?» – изумленно обронил кто-то. А из ворот действительно выползало нечто, что при некоторой фантазии можно было принять за данное панцирное животное. Но знатоки африканской фауны сравнили бы выползающие из ворот махины с другим видом животного, покрытого броней, а именно броненосцем. так как было более продолговатым, да и двигалось несколько быстрее, чем можно было ожидать от такой конструкции. Находящиеся поблизости отряды немедленно атаковали это нечто, забрасывая стрелами. Впрочем, это было бесполезно, так как в конструкции практически не было щелей. За простыми стрелами последовали зажигательные. Смельчаки даже разбили оброненосцы несколько зажигательных гранат, но и они оказались бесполезны. ведь броненосцы были оббиты сырыми шкурами, и огонь стекал с них, как с гуся вода. «И чего они, собственно, хотят добиться?» – удивился царевич Коломан. «Может, хотят добраться до тоннелей и заминировать их?» – ответил на это Субэдэй. «Мы ведь не знаем, что они там внутри везут. Может, пороховые мины?» Песец показал себя очень находчивым человеком. «Тогда их надо немедленно остановить! Во что бы то ни стало! Чего же медлят пушкари?» Но вот артиллеристы наконец реагировали на угрозу и попытались ее ликвидировать. Вот только неумение стрелять по движущимся мишеням сказалось во всей красе. Все первые ядра пролетели позади мишени. Кто-то почти попал, вот только взял неверную высоту, ядро вздыбило фонтан грязи возле борта. «Криворукие мазилы!» – экспрессивно взвыл Фридрих II, тот, что император. Второй залп оказался гораздо более результативным. Пушкари догадались взять упреждение, но опять вылезла проблема с поправкой на высоту. Ядры летели то низко, то высоко, то сильно спереди по курсу. Это объяснялось тем, что те, кто двигал броненосцы, тоже не были дебилами. и прекрасно понимали что противник учится и возьмет нужные поправки а потому кто то снизил скорость хотя это могло быть и результатом банальной усталости кто то встал а кто то и вовсе чуть взял назад в общем из двух десятков броненосцев после второго залпа было подбито два ну как подбито просто оказались насквозь прошиты ядрами без потерь не обошлось на подвижности тоже сказалось Но, тем не менее, броненосцы продолжили движение к цели. К подбитым конструкциям, тем временем, подскочили несколько лучников и начали закидывать стрелы в пробоины. Впрочем, их быстро заткнули щитами. Да забросьте туда гранаты, идиоты! выдал раз предложение Фридрих II. Тот, что воитель, герцог австрийский. Его словно услышали и действительно к поврежденным броненосцам подскочили несколько всадников. Один копьем ударил по щиту, а другой забросил внутрь зажигательные гранаты. Это оказалось верным решением. Броненосцы покинули их экипажи, более 20 человек из каждого. После чего они один за другим оглушительно рванули. Людей догнали всадники и перестреляли из луков. Третий залп пушек оказался даже хуже второго. Подбили только одну цель, но как бороться с этими монстрами стало ясно – И к движущимся сараям на колесах, что за это время довольно близко подошли к вражескому лагерю, при этом куча народа с интересом наблюдала за происходящим, стали подбираться гранатометатели, чтобы даже не столько закидать броненосцы, сколько залить огнем все вокруг. И тут произошло то, чего никто не ожидал. По обоим бортам и в носу конструкции открылись порты-ставни, и из них вылезли пулеметные стволы. после чего они открыли бешеную стрельбу сметая гранатометчиков и первые линии зрителей народ тут же в панике бросился во все стороны создавая давку а пулеметы продолжали строчить при этом броненосцы вновь двинулись вперед выходя из зоны создавшегося после стрельбы задымления стрельба звучала минут пять после чего броненосцы резво покатили назад преследовать их и не думали в довершении раздались взрывы посреди поля между стенами Киева и лагерем осаждающих. То есть защитники провели контрподкоп, выбили противника под землей и взорвали тоннели на безопасном расстоянии от стен. «И что это, собственно, было?» – удивился царевич Коломан. «Зачем они устроили эту вылазку, если разрушили подкопы иным путем?» Вопрос действительно был животрепещущим, так как потери от пулеметной стрельбы были крайне невелики, «Всего около тысячи человек погибшими и до трех тысяч ранеными. Это на все три союзных стана. Стоило ли оно того?» Военачальники лишь недоуменно пожали плечами и вернулись к обсуждению более насущных проблем. Как штурмовать город, если с подкопами ничего не вышло? Снова копать? Или начать классический штурм стен с лестницами? Да, потери будут огромными, но не стоять же тут до холодов, когда вообще вся армия окочурится от холода, голода и сопутствующих этим двум факторам болезней. А через три дня вражеская армия пришла в лихорадочное движение, при этом тут и там слышалось страшное для всех слово – «чума».